Глава 14 Нужную улицу и дом я нашел на удивление быстро. Да и невозможно было его пропустить. Массивное здание, богато отделанное мрамором и лепниной в стиле неоклассицизма, сильно выделялось на фоне остальных построек. Дом был высокий, красивый, аж дух захватывал. Подъезд сразу же, прямо с первого шага, представлял собой огромный холл с четырьмя квартирами. Обитые синим и темно-зеленым дерматином двери, имели латунные таблички с выгравированными надписями. В холле стояли две катки с жирными фикусами, на лестнице был официальный ковер. Обнаженная статуя не то Херувима, не то еще какого-то задумчивого мужика с целлюлитом бесстыдно стояла прямо посреди холла. Я вошел в подъезд и поискал глазами кого-нибудь, чтобы спросить, и тут услышал «Муля!» Оглянулся и увидел старушку божьего одуванчика. Она уютно куталась в шаль, а на ногах у нее были домашние войлочные валеночки. — Здравствуйте! — невольно улыбнулся я. — Муля, достань мне Бром, а то я не могу! — просила вдруг бабулька. Муля, она, оказывается, хорошо знала. — Бром? — изумился я так, что чуть челюсть не уронил. — Как Бром? Зачем вам Бром? — Да он паршивец между ящиками застрял там. Я руку тяну-тяну, а рука короткая, не достаю. — Эм... Замялся я, не знаю, как аккуратно отделаться от сумасшедшей старушки. «А где вы живете?» Каюсь, мелькнула мысль позвать ее родственников. «Пусть занимаются». «Сколько я таких старичков и старушек знаю, что вроде бы как и нормальные с виду, а периодически впадают в сумрачное состояние и несут вот такую чушь. Тут главное не спорить и поддакивать». «Да я на соседней улице живу», — с ласковой улыбкой сказала старушка. «Ты что, забыл, муля? Я ж тебя с детства вот таким маленьким помню». Ты же на мои глаза рос. Мне стало жалко бабушку, я предложил. А давайте я вас домой провожу. Поболтаем по дороге, посекретничаем. Так куда ж мне сейчас домой? Я ведь только-только на дежурство приступила. Плеснула руками старушка. Ты мне бром достань, говорю. Я только выдавил. А где он? Да вон же он, между ящиками, говорю. Сердито откнула пальцами на два огромных деревянных ящика, явно из-под чего-то спиртного. Забился и сидит. Почти весь день сидит. Я послушно заглянул между ящиками в щель, чтобы не провоцировать бабульку, и увидел там два светящихся кошачьих глаза. — Так это котенок, что ли? — сообразил я и облегченно рассмеялся. — Да он это, паршист такой! — обрадованно закивала головой старушка. — Это котик профессора Иванова. Они с супругой и дочерью в санаторий в Кисловодск уехали. А Брома на меня оставили. А он, видишь, непослушный какой. Ух, злый день! Я осторожно достал порядком испуганного котенка. Он был смешной, белый-белый, а на мордочке рыжие пятнышко. А еще одно ухо было рыжее. «Бандит и хулиган малолетний», — усмехнулся и протянул ей котенка. «Ой, бром-то у них еще ничего. А вот собака ихняя, пекинес, вот он, гад, такой, что ужас. И сердитый, главный такой <связь> небось, натрий его зовут или литий», — похотнул я. «Да нет, Тетрагедрокспиран. по слогам с недовольным видом выговорил старушка. «Я месяц ими учила, а то все время путаюсь». «А как же они его подзывают?» – удивился я. «Да пушок он. И все его во дворе так зовут, когда профессор не слышит. А ты к своим?» – понятливо усмехнулась старушка, поглаживая мурчащего бандита. «С отцом помириться-таки решил? А я же тебе тогда говорила, что ты зря обидел его. Он человек хороший, положительный». «Да, я подумал и понял, что нельзя с таким человеком ссориться». Сказал я, усиленно думая, как бы спросить у нее, в какой квартире живет Мулин отчим. Надо бы сформулировать вопрос так, чтобы не вызвать подозрения у проницательной старушки. Они ж тут как шпионы, все знают, ничего мимо не пропустят. «А пойдем-ка я тебя проведу», — хитро усмехнулась старушка. «А ты давай расскажи, как и где живешь, где работаешь. Я слышал, ты в конторе какой-то?» «В комитете по искусствам работаю», — ответил я, пропуская старушку чуть вперед, вроде как с вежливости но на самом деле я просто тупо не знал, куда надо идти. Мы прошли по широкой лестнице наверх, на второй этаж и остановились перед шикарной дверью. Рядом была табличка, тоже латунная. Я вчитался. В этой квартире проживал профессор Шушин Петр Яковлевич, академик, светило отечественной химии. Получается, Мулин дед. «Ты что, уже женился?» Требовательно уцепилась за мою руку старушка и немножко подергала даже, чтобы не отвлекаться на всякие таблички. Но раз она меня провела, аж на второй этаж со мной поднялась, значит, с моей стороны будет справедливо ответить ей на пару вопросов». И я сказал, «Нет, мама еще ищет невесту». «И это правильно». Обрадованно закивала старушка и сразу включилась. «Она генерала Зайцева дочь, Ирочка. Хорошая такая девочка. На скрипчике так играет». Я хотел ответить, но старушка перебила меня сама и продолжила перечислять. «А у Георгия Альбертовича племянница. Недавно из Харькова приехала. Педагогически поступать будет». Так она, может, и некрасивая, — подделал я старушку, чтобы поддержать разговор. Ну и это зарство немного. Ну и что, что некрасивая? — рассердилась старушка. Зато Георгий Альбертович генерал, так что это очень хороший вариант. Я покивал согласно, мол, да, действительно, вариант хороший. И племянница целого генерала вполне себе может позволить быть некрасивой. Старушка начала дальше перечислять варианты. Меня это все откровенно забавляло, но она относилась к вопросу очень серьезно поэтому я слушал, не перебивал. Не знаю, как долго бы продолжалась экзекуция сватовства. Старушка оказалась свахой въедливой, но тут дверь открылась, и на пороге появилась женщина. И была она таких статей, что невольно появлялись ассоциации со сказочными великаншами. Увидев меня, женщина скрикнула «Муленька!» и бросилась меня обнимать так, что ребра мои затрещали. Старушка, у которой выдернули жертву, прямо из-под носа рассердилась. «Ты, дочка, место свое знай!» Где это видно, что прислуга так себя вела? Учишь, учишь, а деревенские привычки остаются. Ну что вы, Клавдия Никитична?» Смутилась Дуся и, наконец, отпустила меня. Пока я пытался отдышаться, женщины устроили небольшую разборку. Когда они все выяснили, Дуся сказала. «Пошли, муля, там уже все заждались». Любопытная Клавдия Никитишна аж подпрыгнула от такого интереса. Но Дуся злорадно закрыла дверь прямо перед самым ее носом. Меня провели через роскошный коридор в гостиную. Пол в квартире был из наборного дубового паркета и блестел так, что я в нем отражался почти полностью. На стенах были дорогие обои, а хрустальная люстра в гостиной была размером с небольшой трактор. Из боковой двери вышел человек, лет 45 примерно, в домашнем костюме и белой рубашке. При виде меня он остановился и сдержанно кивнул. «Эммануил?» «Добрый вечер», — также сдержанно ответил я. Я, конечно, подозревал, что это и есть чем Мули, но кто его знает? Может, это какой-то троюродный брат, и я сейчас опозорюсь, если назову не того человека по имени». Обстановку разрядила Наденька, которая заглянула в гостиную и озарила ее своим сиянием. «Мулечка!» — лучезарно заворковала она. «А мы тебя ждем, ждем. Пошли!» Она махнула рукой куда-то за собой и тут же воскликнула. «Модест, а ты почему не тот пиджак надел? Я ж тебе синий подготовила». — Такие ты и есть, Модест Федорович, отчим моего реципиента. — Ну и хорошо. Теперь я зато всех знаю. Мы гуськом прошли, вслед замуленной маменькой и оказались в большой столовой. Помещение было выдержано в нежных пастельных тонах, начиная от обоев, заканчивая атласными шторами. Посредине стоял большой овальный стол, накрытый белоснежной скатертью. — Прошу всех к столу, — щебетала Наденька. — Меня усадили напротив Модеста Федоровича. По правую руку от него сидела Мулина мама. Я внутренне хмыкнул. Она хоть и ушла от него к любовнику, но, по сути, продолжала играть роль хозяйки. И Мулин ночью вполне это принимал. Какие высокие отношения, однако. Сначала все смущались и молчали. «Муля, как ты работаешь в комитете?» — разрядила обстановку Наденька. «Тебе нравится?» «Да по-всякому бывает, мама». Дипломатично ответил я, пока Дусил ловко поставил передо мной тарелку пахучих щей и свежей капусты. Любая работа бывает иногда тяжелой, иногда легкой. А у вас тут как дела? И добавил. Давно меня не было, соскучился. Наденька аж прослезилась от переизбытка чувств. Модест Федорович ел молча и только пристально посмотрел на меня. Чую, разговор с ним у нас предстоит серьезный. — Ты так исхудал! схудал, — петь нарушила напряженную паузу Наденька. А Дуся ловко подсунула мне кусок кулебяки. — Модест, ты только посмотри, что стало с бедным мальчиком. И побрил голову еще. — взволнованно обратилась она к бывшему мужу. — Сейчас модно брить головы. Невозмутимо молвил мулинотчем, флегматично намазывая кусочек хлебушка каким-то пахучим паштетом. Вроде как грибным. Я тоже попробовал и паштет, и соус. Когда мы доели щит, Дуся ловко поменяла посуду, и перед нами материализовалась нежная рагу, буженина под луком. Какие-то мясные рулетики с черносливом и изюмом, паршированная рыба и мясные беточки. Были еще несколько видов блинчиков с разной начинкой, от мясной до рыбной. Все в лучших купеческих традициях. Интересно, это они так к приходу Мули старались? Или у них в порядке вещей такая перемена блюд? После нежного ванильного суфле Модест Федорович предложил пройти в кабинет, дернуть по рюмашечке. Я понял, что сейчас и состоится этот разговор. Кабинет мулиного отчима впечатлял, конечно. Особенно дубовые панели на стенах и массивный стол, покрытый зеленым сукном. Кивнув мне на мягкое кресло, Модест Федорович все так же молча вытащил из бара пузатую бутылку и разлил по хрустальным рюмочкам янтарный напиток. «За все хорошее!» — поднял рюмочку мулинотчем и первым выпил. Я последовал его примеру. «Да, а здесь знаю толк в истинном гедонизме. И зачем муль от них ушел?» Модест Федорович крякнул и вытащил сигарету, собираясь закурить. «Можно и мне?» – попросил я. «Ты разве куришь, муля?» – обозначил удивление чуть приподнятой бровью Модест Федорович. «Иногда», – ему ответил я и тоже прикурил предложенную сигарету. В отличие от сигарет Фаины Георгиевны, это было хоть и крепче, но гораздо душистей и не драла горло. Повисла пауза. Я так понял, от меня ждут каких-то слов. В чем накосячил муля и почему они разругались, я не знаю. И вот что мне говорить? Но что-то говорить было надо, и поэтому я сказал так. Отец. При этих словах Мулин отчим вздрогнул, но взял себя в руки и кивнул сделанным равнодушием. А я продолжил. Я много думал с момента нашего последнего разговора. Судя по тому, как дернулось лицо Мулиного отчима, разговор этот явно был не просто разговором. Но он опять взял себя в руки. Я невольно восхитился. Вот воля у человека. И я понял главное. Я был абсолютно неправ. Сказал я, и лицо у Модеста Федоровича удивленно вытянулось. Создалось такое впечатление, что он сейчас вот-вот заплачет. Таки проняло мужика. «Какие бы у меня ни были на тот момент мотивы», — продолжил толкать речь я, — «но ты навсегда останешься моим отцом. Пусть так получилось, что ты не кровный, но ты вырастил меня, воспитал, дал свою фамилию и отчество. Мы с тобой близки по духу». Модест Федорович дрожащими руками плеснул себе в рюмочку еще коньяку и одним махом выпил. «Поэтому я хочу попросить у тебя прощения, отец», — сказал я. «Давай спишем это на мой юношеский максимализм и отсутствие опыта, эмоций, глупость. Я хочу жить с тобой в мире». Я встал и протянул ему руку. Модест Федорович тоже стал и рывком заключил меня в объятия. «Муля, ты всегда будешь мне сыном». На глазах у него таки показались слезы. Я дипломатично сделал вид, что не заметил. Ты у меня единственный сын. Примирение состоялось. Мы уселись обратно, и Модест Федорович, смущенный из-за проявленных эмоций, разлил коньяк по рюмкам. Выпили. Закурили еще по одной сигарете. Ты изменился, муля, задумчиво отметил отчим. Сильно изменился. Очевидная идея отселить тебя и дать возможность пожить отдельно была верной. Я не нашелся, что сказать, и только кивнул. «Но теперь, когда все уладилось, ты же вернешься ко мне жить?» Осторожно, прощупывая почву, спросил Модест Федорович, и тут же лицо его передернулось. «Или будешь жить с ними?» Под ними, очевидно, подразумевались Наденька и Мулин биологический отец Павел Григорьевич Адияков. «Да, в этом треугольнике ничего еще окончательно не решено. Поэтому я сказал, «Отец, так вышло, что Павел Григорьевич является моим биологическим родителем, и не моя тут вина» поэтому я не могу не общаться с ними. Ты бы и сам так же поступил на моем месте. А с матерью тем более, потому что, как бы она ни поступила, права она или нет, но она моя мать. За дверью послышалось сдавленное рыдание. Мы с Модестом Федоровичем понятливо переглянулись и разлили еще по одной. И я ее просто люблю, ведь она моя мать, и я никогда не должен давать оценку ее действиям. За дверью заголосили и послышались торопливые удаляющиеся шаги. Паркетный пол – прекрасный проводник звуков. «Надежда всегда была такой импульсивной!» Вздохнул Модест Федорович, покачал головой. «Так ты переедешь ко мне?» Он устало потер лицо и вздохнул. Мне стало жаль мужика. Хотя, с другой стороны, это был брак по расчету. Все, что он хотел, получил. Так что теперь вздыхать? А вот чему я сказал. «Нет, не перееду». И, видя, как дернулось его лицо, быстро прояснил. «Я решил жить и дальше там. Понимаешь, отец?» Я уже вышел из детского возраста, почувствовал вкус свободы. Дед был великим человеком. Ты тоже. А вот я теперь тоже должен доказать, что я достойно продолжаю род Шушиных-Бубновых и что я ничем не хуже вас с дедом. Вот и я о том же, — загорячился Модест Федорович. Переезжай сюда. Твоя комната тебя ждет. И комитет этот не нужен тебе совершенно. Это все Наденька со своими идеями. Я договорюсь с Тимофеем Ксенофонтовичем. Он тебя возьмет пока к себе на кафедру. Подготовим тебе диссертацию, защитишься. А потом можно будет или в нашем нее устроиться, или даже лучше сперва в Киев поехать. Там место завкафедры держат, годика три на периферии побудешь, а потом вернешься и сразу ученым-секретарем к нам пойдешь». Я невольно восхитился, как красиво для мули вымощена зеленая улица. Нужно просто не сопротивляться. И уже через пару лет у него будет такая же номенклатурная квартира и прислуга, и все остальное. Но это был не мой вариант. Мне было интересно самому с нуля всего добиться. И чтобы было не хуже, чем в моей прошлой жизни. Так мне хоть жить интересно. Да и Фаине Георгиевне помочь смогу только работая в комитете. Но и от плюшек отказываться не хотелось. И я сказал. «Отец, ты сам смог сделать свою научную и профессиональную карьеру». О том, что он по сути сам себя продал замен на фиктивный брак, я ясное дело говорить не стал. Я тоже ношу фамилию Бубнов. И хоть она не моя по крови, но меня же воспитал ты, причем как своего сына. Поэтому я тоже хочу всего добиться сам. Судя по выражению лица Модеста Федоровича, мой посыл ему понравился. Но вот в Мулину звезду он явно не верил, поэтому я торопливо добавил. Чтобы не быть голословным, предлагаю перевести мой замысел в практическую плоскость. Глядя на удивление на лице Модеста Федоровича, пояснил. Предлагаю взять небольшой отрезок времени, скажем, два года, и по истечению этого срока давай посмотрим. Если я добьюсь чего-то такого, за что ты будешь мной гордиться, я продолжу гнуть свою линию. Если же у меня ничего не получится, мы вернемся к твоему плану, и я обещаю больше никогда не возражать. Договорились?» Модест Федорович немного подумал, задумчиво пуская клубы дыма, а потом кивнул. Договор высоких сторон был заключен. На прощание, когда я уже уходил, мы крепко пожали друг другу руки. Было почти за полночь. Я битый час ворочался на неудобной перине туда-сюда. Все никак не мог уснуть. Поэтому, плюнув на безуспешные попытки, встал, оделся и вышел на кухню покурить. Плохая привычка начала опять цепляться. В прошлой жизни я от нее еле-еле избавился. Не хотелось бы и тут свой организм травить. Но я был настолько раздерган, что нужно было разобраться и хорошенько обдумать все это. Вот и потянуло закурить. Тем более со стороны кухни несло сигаретами. Крепкие... Очевидно, или Фаина Георгиевна опять курит, или Герасим. У них и стрельну сигаретку. Я вышел на кухню и обалдел. Там, у форточки, в одних из подних кальсонах, стоял и курил довольный, словно объевшийся сметаны кот, ухмыляющийся Печкин».